Глава 32. «Все анализы у вас в норме. Это всего лишь нервы. Вам стоит беречь себя и избегать стресса», — говорит доктор, листая мои анализы. Я киваю и прикрываю глаза. Чувствую облегчение. Но как избежать этого самого стресса? Вам прокапают витаминчики и отпустят домой. «Каких-то показаний, чтобы оставаться у нас на стационаре, нет?» «Хорошо. Спасибо». Позвонить вашему мужу, чтобы забрал вас, интересуется женщина. О нет, спасибо, я сама произношу поспешно. Не исправляю ее, что мужа у меня вообще-то нет, а отец ребенка отказывается его признавать. Я провожу еще несколько часов в клинике, прежде чем меня выписывают. Подхожу к стойке регистрации, чтобы попросить администратора распечатать мне счет, но меня удивляет ее ответ. Ваш муж уже все оплатил. Мой муж переспрашиваю удивленно. «Ну, мужчина, который вас привез. Или это не ваш муж? Простите, администратор чувствует себя неловко, но не более, чем я, потому что муж не мой, а сказать об этом вслух не решаюсь». Все в порядке. Улыбаюсь натянуто и поправляю свой наряд, который абсолютно не подходит к этому месту. Голубое вечернее платье, помятое со всех сторон, сейчас кажется мне ярким пятном в стенах белоснежной стерильной клиники. Броским и вульгарным. Хорошего дня вам. Прощаюсь и разворачиваюсь к выходу. Потом вызываю такси и выхожу на улицу. Уже обед. Мне даже удалось немного поспать. В доме царит приятная тишина, которая успокаивает после пережитых эмоций последних дней. Я решаю, что этот уикенд проведу исключительно в своих интересах. Заказываю через приложение на телефоне кучу всякой еды, суши, пиццу и даже небольшой шоколадный торт. Когда курьер приезжает, я едва могу все это забрать у него. Затем, устраиваясь на диване, включаю серию романтических фильмов, которые должны были отвлечь меня, но мои мысли все равно блуждают в другом направлении. Каждый раз, когда слышу уведомление на телефоне, сердце замирает в ожидании сообщения от Руслана. Но каждый раз это оказывается лишь банальная рекламная рассылка или сообщение от друзей. Почему-то мне кажется, что Руслан должен написать, «Ведь ему вчера было не все равно на мое состояние, не так ли? Он ведь не просто так лично отвез меня в больницу, а не отправил водителя». Но понять Руслана очень сложно. Его действия всегда были полны противоречий, его забота о моем состоянии вчера была неожиданной, и это только добавило путаницы в мои чувства. Вечером, устав от нерешенности и от нескончаемого потока мыслей, я решаю, что нужно дать себе передышку. «Откладываю телефон подальше». И пытаюсь сосредоточиться на экране, где главные герои собираются расторгнуть свадьбу. Но моя собственная драма, кажется, не уступает их проблемам. В понедельник я прихожу в офис, полная решимостью уволиться. Я об этом долго думала и приняла окончательное решение. Насчет денег мне пока не нужно беспокоиться. Руслан хоть что-то хорошее сделал. Я просто возьму перерыв. Буду наслаждаться жизнью и своей беременностью. Не знаю только, как папе об этом сказать. Он столько сил и денег в меня вложил для того, чтобы я чего-то добилась и счастлива была, а не для того, чтобы я стала матерью-одиночкой. Сегодня все закончится. Я больше не могу терпеть эти взгляды, шепот за спиной, эту невыносимую атмосферу. Сегодня я уйду. Прохожу через холл, ловлю на себе колючие взгляды коллег. Еще бы! Руслан пришел на корпоратив с другой женщиной. Я стараюсь не обращать ни на кого внимания сосредотачиваясь на своей цели. Внутри офиса напряжение нарастает, когда я прохожу мимо Марты. «Как-то ты внезапно исчезла с корпоратива, Вероника. И Денис после тебя ушел. Подозрительно. Быстро ты нашла замену Вольцеву. Или он тебе?» Насмешливо спрашивает Марта. Я глубоко вздыхаю и не отвечаю. Напряжение внутри меня нарастает, но я не позволю этому разрушить мой последний день. Игнорируя ее, сажусь за свой стол, И заполняю заявление об увольнении, которое еще на прошлой неделе написала. Крепко сжимаю его в руке. Подхожу к кабинету Марины, стучу. И, не дожидаясь приглашения, вхожу. Встречаю ее холодный взгляд. «Как раз хотела тебя вызывать! Как раз хотела тебя вызвать! Но раз уж ты здесь!» Говорит она с неприкрытым раздражением и указывает мне на лист А4 на ее столе. «Подпиши это и собирай свои вещи!» Она протягивает мне документ. Я пробегаюсь по нему взглядом. Это приказ на увольнение по статье. Учитывая все твои промахи, это вполне справедливо. Я смотрю на нее с недоумением и гневом. Я вообще-то принесла заявление на увольнение по собственному желанию. Кладу перед ней свое заявление, но она даже не смотрит на него. Нет, это не подойдет в нашей ситуации. Вы не можете так поступить, говорю я, чувствуя, как напряжение в груди достигает предела». Если меня сейчас по статье уволят, то я потом хрен где работу нормальную найду. То, что в моем резюме будет числиться должность в Oil City ровным счётом ничего не будет значить. Руслан ведь обещал мне. О, могу и поступлю, отвечает Марина, её голос наполнен холодной ненавистью. Ты думала, что можешь вести себя, как тебе вздумается, и уйти без последствий. Внутреннее расследование компании закончено. Хочешь ознакомиться с его результатами? Хотя зачем? Я и сама могу тебе вкратце рассказать. Файлы были удалены из твоего компьютера. Кроме того, ребятам удалось восстановить удаленные файлы на почте. И там была очень интересная переписка с нашими конкурентами. Так что подпиши, что ознакомлено с приказом, и мы покончим с этим. Я чувствую, как слезы подступают к глазам но не позволяю им вырваться наружу. Беру приказ, но вместо того, чтобы подписать, рву его на мелкие кусочки и бросаю на стол перед Мариной. «Я уйду по собственному желанию», — говорю я, удерживая голос ровным. «И ты не сможешь помешать мне! Удачи в поисках новой жертвы, Марина! И в безрезультатных попытках соблазнить вашего генерального!» «Уверена, в один из дней твои труды будут оценены. На самом деле все равно, есть там твоя подпись или нет. Мне просто нужно было уведомить тебя об этом по правилам компании. Все уже решено, Вероника. Ты уволена. И Руслан даже не вступился за тебя, кстати. Какое разочарование, правда? Поговаривают, кстати, что брак ваш фиктивный. И по закону вы даже не муж и жена». «Ну да, конечно». Вам лучше знать, что происходит между мной и Русланом. Хмыкаю я, пытаясь скрыть свои эмоции и то, как ранят ее слова. Потому что я действительно хотела бы получить от него защиту. Потому что мы столько вдвоем пережили. И мне казалось, мы понимали друг друга. Мне казалось, он тоже начал испытывать ко мне чувства. Но я даже не могла представить, насколько он жесток на самом деле. Я разворачиваюсь и выхожу из кабинета, не оглядываясь. Опускаюсь на свой стул. Проверяю ящики в столе, есть ли здесь что-то из моих личных вещей, которые мне следует забрать, но ничего такого не нахожу, кроме ежедневника. Вероника, Марина Юрьевна сказала, чтобы ты передала мне всю документацию и наработки по благотворительному проекту. Теперь им займусь я. Рядом появляется Марта. Я поднимаю на нее хмурый взгляд. Обидно до жути. Ведь это я работала над этим проектом. Это мои идеи использовались. Это я руководила командой и всем процессом, договаривалась с партнерами. А теперь? А теперь все заслуги получит Марта. Марта, которая даже не осталась, чтобы помочь нам восстановить файлы и закончить все к нужной дате. Она и пальцем не пошевелила, чтобы спасти этот проект. Сама совсем разбирайся. С этого дня я здесь не работаю. И с этими словами я гордо поднимаюсь со своего места, беру свою сумочку, бросаю в нее блокнот. Всего хорошего. Мне было приятно с вами работать в команде. Потом снова на Марту взгляд бросаю. Не совсем, конечно, но это не так важно. Иду к выходу с высоко поднятой головой. Словно по подиуму шагаю. В коридоре натыкаюсь на Лену, которая спешит к маркетинговому отделу. «Ника, привет!» «Черт, я опаздываю уже на 15 минут! На дороге случилась авария и перекрыли дорогу!» Запыхавшись, говорит она, пробегая мимо меня. «Лена!» Зову ее, остановившись. Она замирает и поворачивается ко мне. Мне кажется, что некрасиво будет уйти, не попрощавшись с ней. Все же она единственная была здесь на моей стороне. Я попрощаться хотела. Меня уволили, так что... «Уволили?» Ее глаза увеличиваются, она делает несколько шагов обратно в мою сторону. «Как уволили? За что?» «Да неважно. Я и так собиралась уходить. Просто хотела сказать тебе спасибо за поддержку». Ты была здесь единственным моим другом. Мне так жаль. Марина таки добилась своего. Может, тебе к Руслану сходить? Я морщусь. Все в порядке. Ты звони, если что. Будет грустно, если потеряем связь. Лена кивает. Конечно. Можно будет как-то на выходных за чашечкой кофе посидеть, косточки перемыть. Грустно улыбается она. А потом обнимает меня. Ладно, мне бежать нужно, иначе выговор за опоздание получу. Ты не расстраивайся. Я верю, что впереди у тебя все будет только лучше. Вот увидишь. Спасибо. На моем лице появляется улыбка. Смотрю в спину Лени, как она исчезает за дверью. Потом опускаюсь на первый этаж. Отдаю свой пропуск на охране. Вот и все. Оборачиваясь всего на мгновение. Выхожу из здания и обещаю себе, что не буду тосковать. Когда двери за мной закрываются, я чувствую, как на душе становится легче. Это решение было трудным но правильным. Я не собираюсь больше терпеть унижения и постоянное давление. Буду жить своей жизнью и заботиться о себе и своем будущем ребенке. Забравшись в машину, наконец-то позволяю себе расслабиться. Смотрю в окно, размышляя о том, как все изменилось за последние месяцы. Впереди много неизвестного, но я уверена, что справлюсь.